Глава 10. Дом стоял на возвышении, и когда Страффорд стал приближаться к нему по подъездной дороге, тот будто бы навис над ним и расправил крылья, выстроенные в псевдополодианском стиле, словно намереваясь заключить его в свои сумрачные объятия. Детектив обладал не настолько живым воображением, чтобы принимать неодушевленные предметы за нечто, чем они не являются. Не бывает домов с привидениями, нигде не бродят духи и призраки. Однако не прошло и дня с тех пор, как здесь умер человек, которому вонзили нож в горло, изувечили и бросили подыхать в луже собственной крови. Наверняка ведь такой жестокий поступок должен что-то оставить после себя, какой-то след, какую-то дрожь в воздухе, вроде гула, который сохраняется еще некоторое время после того, когда замолкает колокол. Епископ придерживался убеждения, согласно коему смерть, Это нечто большее, нежели просто прекращение существования. Его дед был епископом. Гены брали свое. Над ним пронеслась летучая мышь, разрезав крыльями подступающую тьму. Он пытался почувствовать, каково было быть заколотым и изрезанным, упасть, истечь кровью и умереть. Когда он был молод и еще стажировался в Темпл-море, он воображал, будто бы ему, когда он получит полицейский значок, Откроются некие особые знания. Он поймет то, чего не знают другие люди, и о жизни, и, что гораздо важнее, о смерти и умирании. Глупое ожидание, конечно. Жить — значит жить, умирать — значит умирать. Все люди на свете живут и умирают. Что такого может обнаружить насчет этого детектив, что недоступно другим? Да, он заблуждался, полагая, что в Темпл-море Его примут в некое тайное братство. Ознакомят, как алхимика былых времен, с массой эзотерических премудростей. Инспектор думал, что будет не таким, как другие, проходящие жизненный путь вслепую, глухие ко всему, кроме самых простых переживаний, бытовых побуждений. Он окажется среди избранных, стоящих где-то над миром и заурядными мирскими делами. Фантазия, конечно. И тем не менее. У него не было никого, ни жены, ни детей, ни возлюбленной, ни даже друзей. Не было толком и семьи. Несколько двоюродных братьев, с которыми он видел время от времени, да дядя в Южной Африке. На каждое Рождество тот присылал открытки, но потом перестал. Вероятно, умер. Конечно, был еще отец. Его Страффорд, однако, воспринимал не как отдельную сущность, а как некоторую часть самого себя как дерево, чьим побегом он был и которое он вскоре затмит, а со временем и вовсе перерастет. Ничто из этого его не беспокоило, по крайней мере, серьезно. Он толком не знал самого себя, да и не хотел знать. Жизнь его была состоянием особенного спокойствия, безмятежного равновесия. Самым сильным его движителем казалось любопытство, простое желание знать, проникнуть в то, что недоступно другим. Для него все на свете имело вид шифра. Жизнь являла собой каждодневную загадку, ключи к разгадке которой были разбросаны повсюду, сокрыты в тайниках или, что гораздо более увлекательно, спрятаны у всех на виду, но так, что распознать их мог только он один. Самый скучный предмет мог вспыхнуть в его глазах внезапной значимостью, мог вогнать в трепет неожиданным осознанием, лежащий за ним под оплеки. Вокруг абсолютно точно имелись улики, а его задачей было их обнаружить. Именно вследствие этого хода у него в голове чего то всплыл образ бледной анемичной жены Джеффри Осборна. Страффорд снова увидел ее, здесь, в холодном синем вечернем воздухе, такой же, какой она появилась этим утром в дверях кухни. Стоя там, она, казалось, не столько присутствовала в материальном мире, сколько трепетало где-то на грани бытия. Теперь же, пока он шел, неуклюже спотыкаясь в чужих дырявых резиновых сапогах, инспектор обнаружил, что произносит ее имя вслух, выдыхая его клубами, словно волны эктоплазмы. «Сильвия!» Он словно вызывал ее, как заклинают духов. Что это за ощущение охватило его? Совершенно новое и в то же время неизъяснимо знакомое Неужели он влюбился в женщину, которую видел всего лишь мгновение? Влюбленность? Да уж, это чувство собьет его с пьедестала. Настоящая же миссис Осборн, когда он снова встретил ее, не имела ничего общего с демонической фигурой, возникшей в его лихорадочном воображении в сумраке подъездной дорожки. Он потянул за веревочку, которая приводила в действие дверной звонок. Миссис Даффи, открыв дверь, одарила его странным взглядом, который показался ему одновременно заговорщицким и предостерегающим. «Миссис Осборн», — сказала она, — спрашивала о нем. Страффорд нахмурился. Ему не нравились совпадения. Она спрашивала о нем в то самое время, когда он думал о ней, и он почувствовал прилив беспокойства. Саму даму он нашел в маленькой гостиной рядом с главным залом. Похоже, это было ее личное владение и целиком плод ее работы. В обстановке преобладали ситец и выцветший шелк, а по всей комнате громоздилась щедрая россыпь подушек и множество медных горшков и хрустальных ваз. Кругом стояли миниатюрные фарфоровые статуэтки в галантных позах, наряженные в накидки, кринолины, панталоны и треуголки. Все это в совокупности. Производила жутковатый, но слегка комичный эффект. Миссис Осборн сидела на небольшом высоком диване, обитом желтым атласом. На ней было платье из темно синего шифона с глубоким вырезом, узкой талией и широкой юбкой, которая очень аккуратно и симметрично расходилась по обе стороны, так что ее складки напоминали створку раковины, на которой скользит по водной глади Венера с картины Боттичелли. На бледную шею она повязала нитку жемчуга, а к переду приколола изумрудную брошь в форме скоробея. Перед ней стоял небольшой столик, накрытый к послеобеденному чаю. Там были кувшины, серебряные графинчики, чашки из костяного фарфора, ножички, вилочки, ложечки. На изящных тарелочках были разложены кусочки разнообразных пирожных. Страффорд окинул все это взглядом, и сердце его ёкнуло. Блик отраженного света на боку чайника как будто злобно подмигнул ему. Он почувствовал прилив смущения при воспоминании о тех порывистых эмоциях, которые испытал во время прогулки. «Любишь меня? Так люби и мои милые безделушки». «Вот вы где!» — воскликнула миссис Осборн, обнажив в улыбке два ряда мелких и ровных зубов. На двух верхних передних виднелись следы помады. Она была вся в кружевах и оборках, как истолпившиеся вокруг нее вещицы. Глаза ее сверкали, а щеки пылали. Сердце Страффорда провалилось еще глубже на целую сажень. Миссис Осборн похлопала по месту на диване рядом с собой, приглашая его сесть. Он сделал вид, что не заметил. Вместо этого раздобыл стул, поставил его перед чайным столиком и флегматично опустился на него. Хозяйка на мгновение нахмурилась, недовольная таким отказом, но затем снова изобразила сияющую, на решительно безумную улыбку. «Да, конечно», — пробормотала она, — «конечно, так мы сможем смотреть друг другу в глаза, так гораздо душевнее». Ему подумалось, что эта женщина не то что немного не в себе, а очевидно не дружит с головой. Ее волосы, которые с утра вяло висели и не завивались, теперь были уложены в изысканную прическу в духе XVIII века. Над долбом, подобно диадеме, пролегла толстая коса, а по бокам струились пучки кудрей, прикрывающие уши. Пятка носка Страффорда в туфле все еще была мокрой. Теперь влага стала теплой, и это оказалось хуже, чем тогда, когда она была ледяной. Хотелось снова очутиться на улице, в сырой ночной темноте. Где угодно, только не в этой неправдоподобной комнате, где все по нарожку, а со всех сторон обступают всевозможные безделушки по брекушке. Инспектор чувствовал себя белым кроликом. Позволите мне побыть вашей мамочкой? спросила миссис Осборн, и, не дожидаясь ответа, принялась разливать чай. Один кусок или два не надо сахара, спасибо. Молока нет, спасибо. А, вы предпочитаете чай без добавок. Прекрасно, я тоже. Вот, пожалуйста. Она передала ему чашку, и та слегка задребезжала на блюдце. Он установил ее на колени, пока не притрагиваясь к чаю. «Миссис Осборн», — сказал он, — «мне нужно поговорить с вами о вчерашней ночи». «О вчерашней ночи?» «Да, или о сегодняшнем утре. Я имею в виду время, когда вы нашли отца Лоулиса». «Ваш муж сказал, что вам не спалось, и...» «Ох!» — воскликнула она с оттенком горького веселья. «Мне никогда не спится!» Жаль это слышать. На мгновение Страффорд замолчал, облизывая губы, а затем продолжил. Но именно сегодня ночью, насколько я понимаю, вы были очень, очень обеспокоены, и поэтому спустились вниз. Расскажите мне, что именно произошло. «Что произошло?» — посмотрела она на него с видимым недоумением. «Что значит, что произошло?» «В смысле, когда вы нашли отца Лоулиса». Терпеливо сказал он. «Хотелось бы узнать, зажигали ли вы свет?» «Свет?» «Да, электрический свет», — указал он на светильник над головой. Тот был снабжен розовым абажуром, размалеванным розами. «Включили ли вы его, когда зашли в библиотеку?» «А почему вы спрашиваете?» «Потому что мне интересно, насколько ясно вы видели тело, тело отца Лоулиса». «Не понимаю». Пробормотала она, хмурясь и мечась туда-сюда, словно ища просветление в обоих или в какой-нибудь из своих фарфоровых статуэток. Страффорд вздохнул. «Миссис Осборн, сегодня рано утром вы спустились на первый этаж и нашли отца Лоулиса в библиотеке, так? И он был мертв. Вы это помните? Помните, как нашли его? Вы включили свет? Видели, как он умер? Видели кровь?» она сидела неподвижно молча все еще в недоумении озираясь по сторонам наверное так и было проговорила она неуверенно слабым словно откуда то издали доносящимся голосом в смысле если там была кровь я наверное ее видела внезапно она повернулась и уставилась прямо на него так ведь «Я вас как раз об этом и спрашиваю», — сказал инспектор. Ему казалось, что он пытается слой за слоем развернуть какую-то хрупкую вещь, обернутую неожиданно прочной папиросной бумагой. «Можете вспомнить?» Она покачала головой из стороны в сторону, как ничего не понимающий ребенок, и при этом по-прежнему глядела на него. Затем встряхнулась и села очень прямо — откинув плечи назад и моргнув, как будто только что вышла из транса. «Хотите пирожное?» — спросила она, снова натянув на лицо прежнюю сияющую улыбку, словно карнавальную маску. «Это миссис Даффи испекла. Я ее специально попросила». Ее взгляд потемнел, и она внезапно надулась. «Уверена, они вышли очень вкусными!» — раздраженно сказала она. «Пирожные у миссис Даффи всегда очень вкусные!» Она, миссис Даффи, славится своими пирожными. Они говорят все. Все графство только и говорит, что о пирожных миссис Даффи». Жирные переливающиеся слезы навернулись у нее на глазах и дрожа зависли на нижних веках, но не упали. Страффорд, поддерживая чашку и блюд с одной рукой, протянул другую через стол, и женщина, сидящая перед ним, с поддетски торжественной нерешительностью подняла свою руку и вложила в его. Он почувствовал холод ее ладони, ощутил под кожей тонкие косточки. Костяшки ее пальцев были синими от стужи. Никто из них не говорил ни слова, оба лишь сидели и смотрели друг на друга, охваченные общей растерянной беспомощностью. Дверь открылась со звуком, показавшимся Страфорду выстрелом, и вошел полковник Осборн. «Ах, вот ты где!» — сказал он, широко улыбаясь жене. «Я искал тебя повсюду!» Он прервался, глядя на то, как они двое молча глядят на него, не разрывая рук. «Все... все в порядке?» — спросил он, уже и сам сбитый с толку. Страффорд отпустил руку миссис Осборн и поднялся со стула. Он собирался что-то сказать, не зная сам, что именно, но его прервала миссис Осборн. Ради Христа! Резко выпалила она каким-то новым жестким голосом. «Почему вы все никак не оставите меня в покое?» Потом она вскочила с дивана, смахнув непролитые слезы основанием ладони, прошла мимо мужа и исчезла. «Простите», — начал Страффорд в тот самый момент, когда полковник Осборн простонал. «О, Боже!»